Глава одиннадцатая Все еще шел дождь, когда в восемьдесят седьмом появился следователь окружной прокуратуры. Было около шести утра, и к этому времени Оли с Карелой на сей раз с ордером в кармане произвели обыск у Лайтела по адресу Холмс-стрит, восемьсот сорок три. Когда пришел следователь, некоторые из обнаруженных у Лайтела статей лежали на столе у лейтенанта Бернса. Стенографистка зафиксировала для протокола присутствие лейтенанта Бернса, детективов Кареллы и Уикса, а также заместителя окружного прокурора Ральфа Дженкинса. Тут же на первом листе была проставлена дата – 21 октября, пятница, и время начала допросов – 6 часов 5 минут утра. Дженкинс разъяснил Хлайту его права. Лайтл подтвердил, что с правами ознакомлен и сделал заявление, что в присутствии адвоката во время допроса не нуждается. Дженкинс начал допрос. «Назовите, пожалуйста, ваше полное имя». «Генри Луис Лайтл». «Ваш адрес, мистер Лай...» «Возможно, вы знаете меня под именем Лайтла Молнии. Так называли меня газетчики много лет назад». «Да». «Ваш адрес, мистер Лайтл. Холмс-стрит, 843. Здесь, в этом городе? Да, сэр. Вы работаете, мистер Лайтл? Да, сэр. Где именно? «Видите ли, я бегун. Я хочу сказать, такова моя сущность. А чем я зарабатываю на жизнь, это совсем другой вопрос. К моей сущности это не имеет никакого отношения». «Так чем же вы зарабатываете на жизнь, мистер Лайтл?» «Я исследователь». «А точнее, кто ваш работодатель?» «Я свободный исследователь. Моими услугами пользуются рекламные агентства, журналисты, да кто угодно, заинтересованные в получении той или иной информации». «А служебное помещение у вас есть?» «Нет, я работаю дома». «И расписание вы тоже сами себе устанавливаете?» «Да, это единственное, что мне нравится в моей работе. Она оставляет свободу. Я сам себе хозяин. Скажем, я стараюсь каждый день бегать. Мистер Лайтл, прошу вас вспомнить, где вы были и что делали вечером 6 октября. Это был четверг, две недели назад». «Да, сэр, понятно». Я был с одной бегуней из Реймсейского университета. Она в легкоатлетической команде этого университета. Ее имя, пожалуйста. Марсия Шафер. Говорят, что вы были с ней. Сначала я был у нее дома, представившись Кори Макентайром из журнала Sports USA. Затем... Вы сказали, мисс Шафер, что вас зовут Кори Макентайр? Да, сэр. А откуда вам известно это имя? Я нашел его в выходных данных журнала. И Мишафер поверила, что вы представитель журнала. У меня было с собой корреспондентское удостоверение. А где вы его взяли? Сам изготовил, когда я работал в рекламном агентстве. Это было восемь-девять лет назад, когда меня уже начали забывать. «Я многому тогда научился в художественном отделе, так что такие штуки для меня ерунда». «Какие штуки?» «Ну, вот такие карточки, чтобы они выглядели как настоящие». «А вы работали в художественном отделе рекламного агентства?» «Нет-нет, но я был знаком с художниками, все время болтался рядом с ними, а с одним из ассистентов работал непосредственно». Я придумывал рекламы спортивных состязаний. Собственно, поэтому меня и взяли. Я знал спорт. Итак, если я вас правильно понял, восемь или девять лет назад вы работали в рекламном агентстве. Да. А когда вы занялись независимыми исследованиями, мистер Лайтл? Три года назад. И с тех пор только этим и занимаетесь? Мое главное дело – бег. Да, но зарабатываете вы. Зарабатываю я исследовательской работой. Вернемся к 6 октября. Вы пришли к Шафер и представились сотрудником Sports USA. Корреспондентом. Да-да, корреспондентом. И дальше. Я сказал, что мы готовим материал о молодых, подающих надежду спортсменках. Она поверила. Видите ли... «О беге я знаю все. Да, она поверила. И дальше. Я пригласил ее поужинать на предмет интервью. «И вы на самом деле поужинали?» «Да, в небольшом рыбном ресторане неподалеку от ее дома. Там много хороших ресторанов. В один из них мы и пошли». «В котором часу это было, мистер Лайтл?» «Рано, часов шесть, наверное». «Вы отправились ужинать в 6? «Да, чтобы было достаточно времени для интервью». «Она страшно увлеклась этой идеей. Первое интервью в ее жизни». «Что было дальше?» «Не понял». «Я спрашиваю, что произошло после ужина». «Я убил ее. Это я уже рассказывал детективам». «Где вы убили ее?» «У себя дома». Я сказал, что хотел бы расспросить ее еще кое о чем и пригласил к себе на рюмку коньяка. Она сказала, что коньяк пить не будет, потому что у нее тренировка. У бегунов, знаете ли, очень строгий режим. Но от кока-колы или чего-нибудь в этом роде не отказалась бы. В котором часу вы привели ее к себе? Примерно в половине восьмого. Дальше. Она... Она, по-моему, рассматривала картину у меня в гостиной. На ней изображен бегун. Я подошел сзади и захватил ее двойным Нельсоном. Когда-то еще до бега я увлекался борьбой. Но разве борьбу сравнишь с бегом? Борьба — это единоборство. К тому же пыхтишь, потеешь. А бег... Вы убили ее, применив двойной Нельсон? Да, я сломал ей шею. В котором часу это было, мистер Лайтл? По-моему, около восьми. Лейтенант Бернс, если не ошибаюсь, эксперт определил, что убийство произошло примерно в семь вечера. Да, сэр, отрапортовал Бернс. Что было потом, мистер Лайтл, продолжал Дженкинс. Я включил телевизор. Вы? Я решил, что надо подождать, пока улицы опустеют так, чтобы можно было незаметно положить тело в машину. Веревка уже была в багажнике. Я еще утром ее туда положил. И как долго вы смотрели телевизор? Примерно до двух ночи. И далее. Я отнес ее в машину. Сначала осмотрел улицу. У меня гостиная окнами выходит на улицу. Вокруг никого не было. И я отнес ее вниз и устроил на переднем сиденье. Казалось, она просто спит. Ну, я имею в виду, спит в машине. А дальше что было? Я привез ее сюда. Куда именно сюда? В этот район. А почему именно в этот? Специально я не выбирал. Я искал какое-нибудь пустынное место и нашел это строительство. Там из домов все жильцы выехали. Я решил, что это подходящее место. Подходящая для чего?» «Для того, чтобы повесить ее». «А зачем вы ее повесили, мистер Лайтл?» «Мне казалось, что так надо». «Так надо?» «Да». «Надо для чего?» «Просто надо». «Мистер Лайтл, а молодую женщину по имени Нэнси Анунциато вы тоже убили?» «Да, сэр». «Нельзя ли немного подробнее?» Все было так же, как и в первый раз. Я сказал, что представляю журнал Sports USA» пригласил поужинать. А это когда было «Мистер Лайтл». Вечером 13 октября мы встретились у «Марина», очень славный ресторан в центре города. Жила она далеко, в «Калмс Пойнт», но согласилась приехать. Мы встретились в 8. Я заранее заказал столик на этот час. В основном мы покончили с интервью в ресторане, а затем пошли ко мне, точно как в первый раз. Немного поболтали. Она любила поговорить. Это Нэнси. Ну, а потом я... Словом, вы уже знаете. Вы убили ее. Да, опять двойной Нельсон. В котором часу это было? В половине одиннадцатого, может, в одиннадцать. Лейтенант Бернс. «Это сходится с заключением эксперта?» «Да, сэр». «Что было потом, мистер Лайтл?» Вернулся к допросу Дженкинс. «Все, как в первый раз. Я перенес ее в машину и принялся разъезжать по городу в поисках тихого места, где бы можно было ее повесить. Сюда я возвращаться не хотел. Я уже и так пытался помочь здешним полицейским». «Помочь?» «Да, я отправил почтой ее сумочку. Правда, предварительно я вынул и выбросил ключи от ее квартиры». «Зачем вам все это понадобилось?» «Хотел помочь». «Помочь в чем?» «Просто помочь». «По-вашему, это помощь выбросить ключи?» «Да нет же. Ключи я выбросил, чтобы все-таки не так уж было легко. Я говорю о сумочке». Я послал ее, чтобы можно было узнать имя девушки, понятно. А зачем вам надо было помогать полиции? Ну, просто хотелось. Но полицейские, прошу извинить меня, джентльмены, как-то слишком медленно шевелились. Поэтому я решил выбрать для Нэнси территорию другого участка. Лейтенант Бернс, где обнаружили вторую жертву? «В западной части Риверхеда, сэр. Это 101-й участок», — пояснил Бернс. «Вы туда отвезли Нэнси Аннунциата, мистер Лайтл?» «По-моему, да. То есть номера участка я не знал. Наверное, это было в Риверхеде, где стоят старые дома. В этой части Риверхеда. В западном Риверхеде. Да, кажется, это так называется. Мистер Лайтл». «Вы повесили Нэнси-Анунциата на фонарном столбе в западном Реверхеде?» «Да. В котором часу?» «Ночью. Точнее, не можете сказать?» «Кажется, часа в три ночи». Лейтенант Бернс, когда в 101-й поступило сообщение? Стив обратился Бернс за помощью к Карели. Детектив Броган отметил время, 6.04 утра. «Подхватил Карелла». «Под фонарем я оставил бумажник», — продолжал Лайтл. «Зачем?» «Чтобы помочь». «Я надеялся, что, может, полицейские этого участка немного, прошу прощения, порасторопнее». «А почему вам хотелось, чтобы полицейские были порасторопнее?» «Ну, это вы и сами понимаете». «Нет, не понимаю. Может, поясните?» Хотел помочь, понимаете ли. Чему вы улыбаетесь, мистер Лайтл? Не знаю. Но ведь вы улыбаетесь. Да, наверное, улыбаюсь. Теперь, Дарси Уэллс, вы ведь и ее убили. Да. Когда это произошло? В среду вечером. 19 октября? По-моему, да. Вот, взгляните на календарь. Итак... 19 октября?» а «Да». «Как это произошло?» «Слушайте, так ведь можно до бесконечности. А на самом деле важно то...» «Да, что именно важно, мистер Лайтл». «Я убил ее так же, как и остальных, точно так же. Ресторан, интервью...» «Нет, кое-что было иначе. Я не приглашал Дарси к себе домой». Мне стало страшно, я боялся, что кто-нибудь увидит нас с ней. — Но ведь вы говорите, что хотели помочь полицейским. — Да, но мне совсем не хотелось, чтобы соседи подумали, что я пристаю к молодым девушкам и всякое такое. Поэтому я повел ее в парк. — И там убили ее? — Да. — Опять двойной Нельсон? — Да. — А потом вы куда ее повезли, мистер Лайтл? В «Даймондбэк». Должен признаться, там мне было по-настоящему страшно. Кругом одни черные. Но все получилось как надо. Я повесил ее на столбе. В котором часу это было, мистер Лайтл? Право, точно не помню. Без двадцати или без четверти одиннадцать. Мистер Лайтл, вы пытались вчера вечером убить девушку по имени Лоэлла Скотт? Да, сэр. Я хотел убить ее. Если бы вам удалось это сделать, вы тоже повесили бы ее на фонарном столбе. Да, сэр, таков был мой замысел. Но почему? Не понял вопроса. Я спрашиваю, почему вы вешали всех этих девушек? Какой в этом смысл? Чтобы их можно было увидеть. Увидеть? Да, чтобы их заметили. А зачем вам нужно, чтобы их заметили? Но это же понятно. Мне непонятно. Так, чтобы все поняли. Поняли что? Поняли, что с ними произошло. Как это? Поняли, что их убил один и тот же человек. То есть вы? Да. Вы хотели, чтобы все знали, что вы убили их? Нет, нет. Так чего же вы хотели? Да не знаю, я черт подери, чего хотел. Мистер Лайтл, я стараюсь понять. Ну чего, чего вы не понимаете? Я ведь уже сказал вам. Да, но вешая этих девушек, таков был замысел. В чем его суть? Боже мой, я не знаю, как еще объяснить вам. Вы сказали, что вешали их, чтобы все заметили? Да. Чтобы все поняли, что их убил один и тот же человек. Да. Но зачем вам это, мистер Лайтл? Это все. Потому что если все... Мистер Лайтл, вам уже разъяснили, что вы имеете право оборвать допрос в любой момент. Вам надо только заявить, что не желаете отвечать на дальнейшие вопросы. Я готов отвечать на вопросы. Просто вы все время задаете не те вопросы. «А на какие вопросы вы бы желали ответить, мистер Лайтл?» «Как насчет золота? Вон того золота, что на столе лежит. Оно вас совсем не интересует?» «Под золотом вы имеете в виду медали, которые детективы Уикс и Карелла обнаружили у вас дома?» «Олимпийские золотые медали. Не бронзовые, заметьте, мистер, а золотые. Вы выиграли эти медали, мистер Лайтл?» «Бросьте разыгрывать меня. Вы что, с Марса прилетели?» «Это вы к чему?» «Сколько вам лет-то?» «37, сэр». «Так сколько, выходит, вам было 15 лет назад? 22, не так ли?» «Телевизор вы когда-нибудь смотрели?» «О том, что происходило в мире, имеете представление?» «То есть вы хотите сказать, что выиграли эти медали 15 лет назад?» «Нет, вы только посмотрите. Три золотые медали, а ему хоть бы что?» «Я не болельщик, мистер Лайтл. Может быть, вы немного расскажете об этом?» «С удовольствием. Вот в этом все и дело, черт побери. Три золотые медали. Меня, между прочим, снимал сам Джонни Карсон. Молния Лайтл, вот как он представил меня публике. Да все меня так называли». Все журналисты, освещающие игры. Моя фотография была на обложке любого маломальски приличного спортивного журнала в этой стране. Меня на каждом углу останавливали. «Эй, молния, привет! Как делишки, молния?» Я был знаменит. Однажды мы с Джонни придумали сценку. Вроде был забег, короткий такой забег через съемочную площадку. И он снял свой знаменитый кадр, знаете его? Он еще даже не услышал выстрела стартового пистолета, а я уже пробежал половину дистанции. Реакция на выстрел — это, знаете ли, великое дело. У Джесси Оуэна была замечательная реакция. Он переднюю колодку ставил в 20 сантиметрах от линии старта, а заднюю — в 30. Но тут каждый подбирает, как ему удобнее». Боби Мароу, он выиграл три золотые медали в Мельбурне в 1956 году. Так он переднюю ставил в полуметре, а заднюю еще на 25 сантиметров дальше. Это у каждого по-своему. Армин Харри первым пробежал сотню за 10 секунд. Он расставлял их иначе. Тебя словно выбрасывает взрывом. Взрыв бегуны всегда так выражается. Если ты просто быстро срываешься с места, победы не видать. Надо взрываться, как ракета. Когда я выиграл свои три золотые, мне было только 24 года, и я летал, как молния. Отсюда и прозвище «молния». Да-да, сэр, даже не взрыв. Гром и молния, и никому меня не догнать. Э, да что там говорить, три золотые». Сотня, двести и эстафета. Я бежал на последнем этапе. На передаче палочки мы бежали третьими, а итальянцы были на пять метров впереди. Джимми хорошо бежал, вот он все ближе и ближе. А я уже был готов взорваться, едва он передаст мне палочку. И я пробежал сотню за восемь и шесть, с ума сойти. Я вытянул эту безнадежно проигранную эстафету, Эх, чего я только не выигрывал в свое время. Что угодно возьмите, школьные соревнования, университетские, первенство штата, первенство страны, показательное выступление, олимпийский отбор. Да, чего только не было. А знаете, что это такое быть победителем? Что это такое быть первым, лучшим в своем деле? Хоть какое-нибудь представление имеете? Да вы хоть отдаленно понимаете, каково это чистая радость победного бега? Выходя на старт, вы хотите не просто победить соперником. Вы убить его хотите, ясно? Вы в землю его хотите втоптать? Вы хотите, чтобы он там, за вашей спиной, свалился? Чтобы его всего вывернуло наизнанку? Чтобы он понял что сегодня он налетел на того, кто сильнее, и сдался, и проиграл. Вы выходите из раздевалки, приближаетесь к линии старта, и беговая дорожка тогда — это целый мир. И вы уже, хоть и не начался еще бег, промчались по ней, вы уже пролетели по ней, словно молния. Вот вы пританцовываете в своих шиповках топ-топ-топ, И дорожка податливо откликается, а потом свисток стартера, и вы по-прежнему переминаетесь ноги на ногу и заглатываете воздух, и все внутри вас кипит и готово взорваться. Слышится команда «На старт», и вы прилаживаетесь к колодкам, и сейчас полетите, пусть только раздастся выстрел, а впереди золото. «И все забыто, меня забыли». И разные коммерческие клипы. Боже мой, какие деньги, какие деньги. Все хотели, чтобы я рекламировал их продукцию. Черт, меня сам Уильям Моррис отметил. Вы хоть знаете, кто такой Уильям Моррис? Это такое агентство, у них отделение в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, да вообще во всем мире. Они ищут таланты, из меня хотели сделать кинозвезду. А что, запросто? Клипов-то сколько этих было? Да я с телевизионного экрана не сходил. Молния Лайтл. Вы меня считаете быстрым? Хо-хо-хо. Поглядите только, как быстро бреет эта бритва. Ну и так далее. Чего я только не рекламировал. Апельсиновый сок, витамины. Да вообще мое имя, Молния Лайтл, сделала счастью домашнего быта. А потом... Потом все кончилось. Уже никто ничего не предлагает. Видите ли, меня слишком много. Зрители слишком привыкли к моему изображению на экране. И вот вы уже не кинозвезда и даже не герой телевизионной рекламы. Вы просто Генри Льюис Лайтл. И никто вас не знает. Забыли. Ну и хочется напомнить о себе. Ясно? «И поэтому вы совершили все эти убийства, мистер Лайтл, чтобы напомнить о себе. Нет-нет. И поэтому вы подвешивали девушек к фонарным столбам, чтобы была сенсация, чтобы «нет-нет, да нет же» напомнить людям о своем существовании. «Я самый быстрый человек в мире, поэтому самый быстрый». Детективы не сводили с него глаз». Лайтл не сводил глаз с трех золотых медалей на столе лейтенанта Бернса. Помощник окружного прокурора Дженкинс взял одну из медалей и задумчиво повертел ее в руках. Переведя вновь взгляд на Лайтла, он увидел, что тот пребывает где-то далеко, ожидая, наверное, стартового выстрела и прислушиваясь к приветственному реву стадиона, сопровождающему его молниеносный бросок на финиш. «Желаете что-нибудь добавить?» — спросил Дженкинс. Лайтл покачал головой. «Хотите что-нибудь изменить или исключить из протокола?» Лайтл вновь покачал головой. Дженкинс повернулся к стенографистке. «Тогда все».